глава 15 блю четвертый курс четвертая неделя настоящее время мой его пальцы находились так близко от моей руки так близко если бы я совсем чуть-чуть вытянула свой мизинец то коснулась бы им его большого пальца хорошо кивнул он я победила девчонка из соседнего двора явно погрустнела Вероятно, она надеялась стать его партнершей. Я понятия не имела, в каком иллюзорном мире она живет, черт ее побери. Какой вопрос ты хочешь взять? Спросил Джейс, открывая Google документы. Я думаю, номер два. Он самый простой, если ты читала заданное. Упс. Он склонил голову на бок и прищурился. Ты готовилась к занятиям, Блю? Наверное, меня поймали с поличным. Я признаю свое поражение. Слишком много бокалов. Просека. Понял. Бросил он в последний раз, взглянув на проектор, перед тем как начать печатать. Знаешь ли, я могу помочь? Я склонилась поближе, перечитывая вопрос. Я раньше читала Креншоу. Дейв Креншоу, американский писатель, автор книг о многозадачности и управлении временем адаптированные варианты которых используются для обучения студентов некоторых университетов. «Но сейчас-то дело не в том, что было раньше. Почему ты грубишь?» Этот вопрос выскользнул у меня изо рта, но я об этом не жалела. Джейс вел себя как козел, и его нужно было поставить на место. Он засмеялся, но скорее фыркнул. Это было очень снисходительно. «Ты попросилась ко мне в пару, но не готовилась к занятиям. Ты ожидаешь, что я сделаю всю работу? Пошел бы этот парень! Пока Джейс печатал, я молча сидела, скрестив руки и анализируя ситуацию. Самое простое, что я могла сделать, это не смотреть на него. Может, он и был прав, но это можно было сказать по-другому, повежливее. Мне нравятся прямые люди, черт побери, я сама такая. Прямая, но не резкая. Есть разница. Прошло 10 напряженных минут, во время которых ничего не происходило. Затем профессор Флаура схлопнула своими сухими костлявыми ладонями и начала задавать вопросы парам. И это включалось, то, то выключалось, пока дело не дошло до девчонки из соседнего двора. У нее был успокаивающий голос, как у ангела или священника. Каким бы грёбаным образом на это не взглянуть, она казалась невинной. Мужчины любят невинных девушек. Они получают удовольствие от странных вещей. Например, лишение кого-то девственности считается главным трофеем. Они ставят такую цель. А если тебя кто-то уже касался, то ты в некотором роде гребаная шлюха. Наблюдение за ней доводило меня до белого коленя. У нее были идеальные кисти рук, симметричное лицо. Она была миниатюрной и хрупкой, как стеклянное зеркало. В некотором роде, возможно, мы с ней были одинаковыми. Ломкими. Итак, Блю и Джейс. Профессор Флаурс обратила внимание на нас. Какой вопрос вы выбрали? Вопрос номер два, ответил Джейс. За себя, не за меня. И что вы скажете по поводу прочитанных работ Креншоу? Джейс начал что-то говорить, но мне хотелось зашить его идеальный грёбаный рот ниткой с иголкой. И именно это я и сделала. Креншоу писал о расовой дискриминации заговорила я, пресекая любые комментарии сидевшего рядом со мной парня. Белые мужчины все еще имеют привилегии и власть и давят этим на женщин, изображая их неспособными и недостойными из-за цвета их кожи. Из-за этого женщинам трудно обрести собственную идентичность, они опасаются, что их будут судить. В отличие от того, что считал Джейс, я была готова к занятию. Два года назад я училась у профессора Вентворта. Я ничего не забыла. Я никогда не забываю. Прекрасный анализ, Блюм. Профессор Флауэрс быстро перешла дальше, не обратив внимания на Джейса. Оставшуюся часть занятия я тоже не обращала.